Клайд выбрался из Хаммера и, коротко кивнув командиру дивизии, двухзвездному генералу Аргенсу, с которым был мельком знаком еще по Вашингтону, двинулся к узлу связи. Аргенс и, сопровождавший Клайда в поездке по фронту командующей 11-й армией трехзвездный генерал Шрауф, торопливо обменявшись приветствиями, поспешили за ним. Армейский узел связи занимал 12 больших комфортабельных прицепов трейлеров. В двух из них располагалась мощная электростанция. Еще один был предназначен для перевозки больших складных конструкций антенных полей, а остальные были заняты огромными усилителями. Сейчас боковые панели прицепов с усилителями были откинуты, и от них расходились волны жара, а внутри тускло блестели спирали нагретых ламп. Удивляться было нечему. Клайда еще и на свете-то не было, когда создали эту станцию. Аж в 1964 году. По тем временам это было чудо технической мысли. В том же году станция была перевезена через океан и поступила на вооружение группировки американских войск в Западной Европе. А спустя всего 10 лет ее списали подчистую и перевели в резерв, поскольку американская армия в массовом порядке перешла на полупроводниковую технику. А произошло это по той простой причине, что относительно недавно сделанная станция из-за своей допотопной ламповой конструкции оказалась никому не нужна, даже национальной гвардии. Ко всему прочему, в те годы, когда была создана станция, экологические требования казались всем тупой блажью зажиравшихся богатеньких деток, а посему ее утилизация обошлась бы американскому бюджету слишком дорого. За последующие десятилетия все успело измениться. И оказалось, что просто так в раз устаревшую технику на помойку не выбросишь. А переработка в соответствии с европейскими требованиями утилизации стоит больше, чем остаточная цена самой станции. В результате ее просто законсервировали и засунули в самый дальний угол резервного склада, где она благополучно проторчала несколько десятков лет. Время шло. В американской армии сменилось уже несколько поколений систем связи, появились новые спутниковые системы размером с дипломат, по которым связаться со штатами через спутник был способен даже командир роты. На фоне этих миниатюрных, высокотехнологичных систем, ламповая громадина, способная добивать через океан своим собственным лучом, выглядела настоящим динозавром. Еще пяток лет и станция благополучно перекочевала бы в музей, избавив, наконец, от головной боли сменявших друг друга начальников резервных складов, перед каждым из которых полный рост вставала проблема, что делать с антиквариатом, стоимость утилизации которого уже в добрую сотню раз привержала балансовую стоимость самого объекта. Но тут грянул кризис. И к полудню того дня, когда гусеницы союзнических танков пересекли границу империи, восемь гигантских имперских орбитальных платформ начали расстреливать все неимперские спутники. И весь остальной мир ослеп и оглох. Клайд толкнул тяжелую дверь прицепа, изготовленную из многослойной крашеной фанеры. Но кто в 60 -е годы прошлого столетия слышал о полипластах и сандвич-панелях? и, пригибаясь, шагнул в теплый полумрак. Сержант старшей смены сидел на привинчанном к полу старомодном массивном вращающемся кресле и прихлебывал кофе из пластикового стаканчика. Громоздкие старомодные наушники с абонитовыми чашками топорщились у самой макушки, а из динамики лилась какая-то довольно приятная мелодия. Видимо, поймал местную коротковолновую радиостанцию. Когда Клайд шагнул внутрь, сержант покосился на дверь и, увидев вошедшего, поспешно вскочил на ноги, едва не расплескав кофе. «Сэр, я!» Клайд устало махнул рукой. «Перестань, Хант». «Связь есть?» «Да, сэр». Сержант гулко щелкнул массивным выключателем. «Вам линию один?» Клайд кивнул и, протиснувшись мимо сержанта, отворил маленькую дверцу и скользнул в коморку зас. Спустя пять минут в непривычно тяжелой трубке, которую он держал у самого уха сквозь трески помехи, послышался знакомый голос. — Клайд? — Да, сэр. Чем можешь порадовать? — Ну, за прошедшие сутки передовые части продвинулись еще на пять километров. — На пять? — снова треск, потом тихий голос шефа. — А потери? — Нет. По ту сторону океана послышался тяжелый вздох, затем шеф глухо спросил. Мы совершенно ничего не можем сделать. Клайд криво усмехнулся, хотя собеседник не мог этого видеть. Сегодня с утра я был в 14-й танковой. Так вот, ее командир, генерал Эверил, доложил мне, что латники запретили ему двигаться с места еще два дня. Но он убедил их, что должен начать движение не позднее завтрашнего утра. Клайд секунду помолчал и с горечью добавил. «Вы бы видели наших генералов?» «За прошедшие две недели русские так их выдрессировали, что они без их разрешения боятся даже справить малую нужду!» Шеф немного помедлив заговорил снова. В его голосе слышалось недоумение. «Ну, если все так, как вы говорите, то почему они не предпринимают никаких попыток разоружить нас, например?» И позволяет нашим войскам, пусть понемногу, по десятку другому километров, но приближаться к Москве. Клайд пожал плечами, снова забыв, что собеседники его не видят. Возможно, они ждут, пока мы сами признаем проигрыш. А может, не знаю, сэр. Шеф скрипнул зубами. Клайд сразу и не понял, что за звук послышался из трубки и зло прошипел. Я же говорил Рейнарду. И, закончив фразу, он резко оборвал связь. Клайд осторожно положил трубку на старомодные рога и, откинувшись к стене, прикрыл глаза. Вторжение началось просто блестяще. За два часа до рассвета армада из 1400 ударных самолетов поднялась с аэродрома в Германии, Польше, Венгрии и Словакии и нанесла мощный удар по местам дислокации воинских частей военным узлам связи и тыловым базам. В трансляции СНН все это выглядело просто великолепно. Огромные, почти голливудские факелы взрывов, стремительно занявшиеся пожары, искореженные обломки. Самолеты вернулись на аэродромы без единой потери. И только самым осведомленным лицам было известно, что все эти удары пришлись в пустоту. Русских войск там не было. В течение всего времени, пока шла переброска американских войск в Европу и призыв резервистов в странах-союзниках по НАТО, русские отводили войска от западной границы империи. Сначала разведка считала, что передислокация войск проводится с целью создания мощного оборонительного рубежа в глубине территории. То есть русские прибегли к своему излюбленному приему который, надо признать, за все века кровавой русской истории их еще ни разу не подводил. Заставить противника продвинуться вглубь, а затем навязать ему войну на два фронта. Однако вскоре выяснилось, что соединения русских и не подумали останавливаться к западу от Москвы, а проследовали дальше, на восток. Это было странно. Москву русские защищали всегда. Некоторое время эта загадка всех страшно нервировала, пока Рейнард не представил президенту крайне неприятный доклад о вероятных планах восточного гиганта. Все стало ясно. Шеф пару дней побесился, а потом махнул рукой. Вряд ли китайцы станут претендовать на какие-то территории по эту сторону Урала. Основные технологические ресурсы – контроль над которыми интересовал западных союзников гораздо больше, чем над районами добычи сырья, располагались именно здесь. Так что китайцы скорее работали на них, отвлекая русских и оттягивая их войска на восток. Поэтому решено было дать китайцам откусить, сколько те смогут. Да и кто рискнул бы, находясь в здравом уме, ввязаться в конфликт с государством, население которого составляет пятую населения земли а численность армии приближается к 20 миллионам человек. И это в мирное время. В случае же войны Китай мог отмобилизовать от 100 до 150 миллионов. Вот только вооружение, оснащение и боевой техники у него хватало лишь миллионов на 50. Да и то по его собственным, на западный взгляд, довольно-таки скудным меркам. Так что когда... Победоносные союзнические войска лихим броском преодолели западную границу империи. Десятки миллионов китайцев устремились на север. И тут совершенно в духе Джорджа Лукаса империя нанесла ответный удар. В тот момент, когда империя начала действовать, Клайд как раз ехал в штаб 11-й армии. В качестве средства передвижения он выбрал старенький Хаммер, причем по чистому капризу. Когда-то в детстве у него была голубая мечта – покататься на этой большой брутальной машине. Но пока мечта еще была жива, она оставалась несбыточной. А когда он наконец мог себе позволить ее осуществить, она как-то забылась. И только нынешним утром, когда Клайд выбрался из вертолета, доставившего его прямым ходом из американского посольства в Варшаве, где он провел эту последнюю, почти бессонную ночь перед вторжением, штаб экспедиционного корпуса и увидел этого старичка, судя по окраске когда-то лихо носившегося по кувейским барханам, а потом после списания мирно доживавшего свой век, наверное, в каком-нибудь сельском подразделении национальной гвардии, в его душе вдруг встрепенулась детская мечта. И после короткого совещания он вежливым, но непререкаемым тоном заявил, что на вертолете не полетит а доберется до расположения передовых частей на Хаммере. И пусть себе офицеры кривят физиономии, подозревая, наверное, что с Клайдом что-то не то, зато сам он чувствовал небывалый душевный подъем. Оказывается, это такой кайф воплотить в жизнь детскую мечту. В принципе, в пребывании помощника президента США по национальной безопасности среди войск экспедиционного корпуса не было никакой необходимости. Но за неделю до намеченного срока его вызвал шеф и попросил поехать в Европу. Мне беспокойно, Клайд. И если что-то пойдет не так, я хочу узнать. Это первым. Сейчас выясняется, что у Рейнарди была полная информация о том, что русские строят и переправляют на Байконур эти грамины. Но не ни он, никто другой из его дерьмового ведомства не придал этому значения. Они, видишь ли, считали, что это технологическое оборудование. Возможно, им просто в голову не приходилось, что государство, которое вот уже 15 лет не запускает на орбиту ничего тяжелее 5 тонн, до сих пор сохранило технологии, и шеф не дал ему договорить. Я уже выслушал все эти оправдания, но они ждали почти 5 часов, чтобы доложить мне об этом. Они, видите ли, надеялись, что эта штука упадет сама». Президент тяжело вздохнул и заговорил уже спокойнее Так вот, я не хочу, чтобы это повторилось И я не вижу никого, Клайд, кто лучше тебя смог бы справиться с этим Это не значит, что я не доверяю Рейнарду, Минарде или остальным Но хотя мы и команда, у каждого из нас есть и свои интересы, свои обязательства А ты мой И все твои обязательства только передо мной так что езжай, мой мальчик, и почаще втягивай носом в воздух. Клайд помолчал несколько секунд и, наконец, решился. А может, не стоит влезать во все это? Осторожно, сказал он. Шеф горько усмехнулся. После всего, что было, после всей этой дерьмовой олимпиады, после того, как место Стрентона занял этот ястреб Панаролла, Если я сейчас дам задний ход, процедура моего импичмента будет завершена уже к вечеру. Избиратели жаждут крови русских. О, дьявол, как мне не хватает Трентона! Клайд едва заметно повел плечами. Он никогда не видел шефа в столь жалком состоянии. Он просто хотел побольше узнать о тиранцах. И, как показывает, время был прав. Да, черт возьми. А этот ублюдок Рейнард, шеф, стиснул кулаки. Они как раз проехали поворот на Пшихров, когда мастер-сержант, сидевший на переднем сиденье рядом с водителем, вдруг нервно заерзал. Кладь насторожился. Его вот уже целую неделю точил страх, что они что-то упустили. Чего-то не знают, в чем-то ошиблись. Что такая странно спокойная реакция русских вызвана отнюдь не сознанием своей слабости, а наоборот. Уверенностью в собственных силах И только полчаса назад Когда он с замиранием сердца Ступил на подножку старичка Хаммера Этот страх его немного отпустил Но судьба злодейка, как правило Выбирает для самых больных ударов Именно такие Безмятежные и счастливые минуты Что случилось, сержант? Сержант обернулся И оскалил зубы в улыбке Да ничего особенного, сэр Просто навигационная система не может засечь триангуляционные спутники. Он протянул руку, взял трубку бортовой радиостанции, прижал пальцем тангенту и, проорав «третий, третий, ответьте первому!», отпустил тангенту и замер в ожидании. Но из трубки слышался только резкий треск. Сержант попробовал еще несколько раз, но с тем же результатом. Тогда он раздраженным движением вогнал трубку в зажимы на передней панели и высунул голову из окна, крикнул «Джонсон, а ну притормози!» Шедший впереди более новый джип, эти машины пришли на замену Хаммерам, тут же сверкнул тормозными огнями и принял к обочине. Их Хаммер подъехал к джипу сбоку, и сержант вновь высунулся из окна. «Как у тебя GPS работает?» Из джипа послушался глухой удивленный голос. «Нет». «А у тебя что, тоже?» Сержант нахмурился. В этот момент у сержанта в кармане запищал мобильник. А спустя мгновение к нему присоединились такие же аппараты в карманах водителя и в папке самого Клайда. Клайд вытащил свой. Тот отчаянно моргал экранчиком, высвечивая значок-символ и слова «Поиск сети». У Клайда засосала подложечка. «Вот гады! Сделали такие!» В сердцах ругнулся водитель. «Кто?» – спросил Клайд. Водитель дернулся и смущенно ответил. «Да я не знаю, сэр, просто мне полчаса назад звонил Шурин, он служит 82-й парашютно-десантный. Так вот он сказал, что их бронетранспортеры остановили русские полицейские». «Полицейские?» Клайд думал, что уже не способен ничему удивиться. Но представить себе полицейского, как он взмахом жезла останавливает колонну вражеских бронированных машин, Это знаете ли. Ну да, сэр. Они сообщили, что у нас вскоре будут проблемы со связью. Водитель осекся, очевидно поймав себя на том, что чуть не сказал что-то такое, чего говорить не хотел. Но Клайд не стал настаивать. Главное сейчас было побыстрее добраться до штаба 11-й армии. А там уж ситуация, несомненно, прояснится. До расположения штаба армии они добрались через два часа. Штаб напоминал разворошенный муравейник. Клайда никто не встретил, и это означало, что положение даже хуже, чем он предполагал. Клайд выбрался из камеры, приказал сержанту никуда не отлучаться, а сам пошел искать генерала. Генерал Шрауф отыскался в большой комнате, набитой старшими офицерами и терминалами связи, за которыми, правда, никого не было, с огромным столом, занимавшим всю середину. На столе была разослана карта-склейка размерами чуть ли не 2 на 2 метра. Генерал стоял у окна и разговаривал по мобильному телефону. — Мобильные телефоны работают, генерал? Штрауф оторвал трубку от уха и с недоумением уставился на Клайда. Ему понадобилась секунда, чтобы узнать помощника президента. — Нет, сэр. Э, — То есть да, но не все. — Какая сеть? Генерал слегка смутился. — Это русские аппараты, сэр. Все остальные вырубились еще утром. И мы до сих пор испытываем проблемы со связью даже в пределах прямой видимости. А их аппараты работают? Да, сэр, прекрасно. Он протянул трубку Клайду. Я только что говорил с Пентагоном. Рука Клайда, протянувшаяся, чтобы взять трубку, замерла на полпути. То есть вы сумели через эту трубку связаться с Вашингтоном? Да, сэр. Генерал смутился еще сильнее. То есть мы обнаружили на нашей тыловой базе станцию дальней связи, которая не использует спутники и работает на длинных и сверхдлинных волнах. А они вроде бы практически не заглушаются. И скоро у нас будет собственный канал связи. Но сейчас можно связаться и по этому телефону. Только он замолчал. Что, генерал? Дело в том, сэр, что я не уверен в конфиденциальности разговора. Клайд хмыкнул. Ну какая уж тут конфиденциальность. И принялся набирать номер, но в этот момент ему в голову пришла еще одна мысль. И он вновь скинул взгляд на штрауфа. Генерал, вы что-то сказали о станции, которая не использует спутники? Штрауф согласно закивал. Да-да, она, конечно, довольно старая, но, как мне сообщили, вполне в исправном составе Клайд поморщился. Да я не об этом. Почему так важно, что она не использует спутники? Но, сэр, генерал побогравил. похоже, до него только сейчас дошло, что помощник президента по национальной безопасности не знает то, от чего он сам поначалу пришел в ужас и с чем за последние несколько часов уже успел свыкнуться. — Сэр, русские позбивали наши спутники? — Что? — Клайт опешил. Генерал остался спокоен. «Это совершенно точно, сэр. Как только наши танки перешли границу империи, те здоровые дуры, запас которых требовал прекратить президент, из-за которых он начал переброску войск в Европу, ожили и начали сбивать спутники». «Наши?» – переспросил Клайд, лихорадочно вспоминая состав английской и французской орбитальных группировок и на ходу прикидывая, что можно «все». «Я имею в виду не имперские». Я как раз говорил с генералом Бакенроу, когда вы вошли. И он сообщил мне, что от нашей орбитальной группировки осталось не более 7%. А причем все это устаревшие коммерческие аппараты, которые сейчас испытывают такую перегрузку, что даже если русские не снимут их на следующем витке, через пару витков они сгорят сами. Клайд медленно кивнул. Что ж. Шеф опять подтвердил свою репутацию человека, обладающего звериным нюхом на опасность. В этот момент мобильник в его руке запищал, и Клайд машинально, нажав кнопку ответа, поднес его к уху. «Господа, не могу сказать, что я рад приветствовать вас на территории империи, но раз уж вы здесь...» Клайд ошалело оторвал трубку от уха, обвел всех изумленным взглядом, наталкиваясь на такие же взгляды. Похоже, подобные трубки были не у него одного. Потом снова поднес ее к уху. Излучение. Через 15 минут начнут включаться батареи излучателей и на остальных орбитальных платформах. Так что через 2,5 часа зона излучения накроет весь земной шар. Соответственно, к этому времени неполадки на линиях связи, использующих средние короткие и ультракороткие волны, и стандартные системы кодировок начнутся повсеместно. Используйте имеющиеся у вас, чтобы связаться с самолетами, кораблями и иными транспортными средствами, находящимися вдали от мест назначения. Предупредите о возникающих проблемах и организовать работы по поиску и спасению пассажиров. Напоминаю, что образующаяся над поверхностью земли интерферентная сетка излучения затрудняет возможность горения любых химических составов уже на высоте 15 метров от земли. А в эшелоне от 50 до 5000 метров горение вообще становится невозможным. Поэтому самолетам придется садиться в аэропортах на не только вслепую, без использования радио-маяков и команд-диспетчеров, но еще и при неработающих двигателях. В комнате послышался судорожный всклип. Клайд на мгновение оторвал трубку от уха. «О боже! А Элен с детьми сейчас летит к матери во Флориду!» Клайд, не дослушав причитаний холеного моложавого полковника, торопливо прижал трубку к уху. Два дня. Затем мы будем вынуждены изменить частоту излучения, и его действие изменится на прямо противоположное. То есть вместо подавления способности гореть, оно станет многократно ее усиливать. В утешение могу сообщить, что связь заметно улучшится. Хотя и останется существенно хуже, чем обычно. Когда император закончил, Клайд оторвал трубку от уха и, тяжело опустившись на стул, прикрыл глаза. Это был конец. Полный и окончательный. И дело было даже не в том, что армия вторжения осталась без авиации и ракет с одним лишь огнестрельным оружием и артиллерией, как во времена Наполеона и Бисмарка. Хотя оставались еще и танки. В конце концов, у русских дело обстояло ничуть не лучше. Да и вообще впереди не было никакой русской армии. Просто он знал, что после того, что сотворится с Америкой и всем цивилизованным миром это чертово русское оружие, все политики и финансовые воротилы взбесятся до такой степени, что яростно потребуют от армии двинуться вперед и устроить проклятому императору кровавую баню. Они не были готовы к такой войне. Они не были готовы ни к каким потерям, тем более финансово. Они собирались торжественно выпороть невесть, что возомнившую о себе страну. И уж, конечно, придут в ярость от того, что она вздумала сопротивляться. Да еще так подло. Ударив самую сердцевину. Напав не на солдат, которым сам бог и присяга повелевали рисковать своей жизнью и здоровьем, а на финансовую систему обрушив ее и таким образом затронув всех и каждого, нарушив тихую, сытую жизнь, которой никто не собирался поступаться. Ибо все были убеждены в том, что война ведется именно для того, чтобы ее защитить, иначе никто бы не позволил своим лидерам ее начать. А Клайд был твердо уверен, что это еще не последний сюрприз императора и не самый страшный. Но как бы там ни было, он должен был выполнить свой долг, пока для этого еще имелись возможности. Клайд медленно поднял руку, несколько мгновений пристально рассматривал лежавшее на его ладони наглядное подтверждение реальности будущих неприятностей, ибо что могло служить лучшим подтверждением, как не этот образчик явного технологического превосходства русских. Затем решительно набрал номер. Когда в трубке раздался знакомый голос, он резко, будто перед прыжком в воду, вдохнул и произнес. Господин президент, это Клайд.